216. Апрель, 18. -е. Уявление непостоянства в ученике лишает его постоянству руководства, ибо, шатаясь, он выпадает из луча. Луч, как в яйцо, заключает его в сферу света. Вокруг него тьма, а сознание себя в луче должно быть постоянным предстоянием. Про это можно заметить, что напряжение окружающей плотной среды усиливается по мере роста огней духа, как бы противовес, растущий внутри силы. Враг всегда по плечу и обстоятельства тоже. Этим объясняется рост препятствий и сложностей жизни. Обычно у ребенка все просто и легко напоет, накормит и уложит в кроватку. Но сын человеческий даже места не имел, где приложить главу, и вся тьма и зло мира восстали против. Так о росте духа судите по росту сил антагонистичных и условий противных, идущих на вас. На них, на всех надо возрасти духом, то есть преодолеть их внутри себя, не позволяя им подавить пламя духа. Возрастание духа на отягчающие обстоятельства жизни и означает неугашение огней духа под вихрями плотных слоев и под силою вихрей астральных. На все идущее против можно посмотреть, как на стремление окружающих сфер неизримых и зримых дух угасить. Отсюда и постоянная борьба за нетленное достояние свое и охрана его. Встречая волны жизни победно, утверждаете свет. Следует помнить, что пока спокойствие и равновесие духа не нарушены, бессильна вся тьма и все идущее против. Малоопытный ученик энергии своей устремляет вовне. И вне себя пытается преодолеть противодействующие ему силы и бороться вовне, в то время как в действительности борьба происходит внутри него. и никакой победе не может быть и речи, если утеряно равновесие. Преодоленные внешние препятствия при потере равновесия и спокойствия означают поражение. Непреодоленные, неповежденные, но при равновесии полным победу, ибо против равновесия не устоит ничто и никто. Так распятый учитель стал победителем мира, а те, кто взял на себя ответственность за попрание света рабами тьмы. Пусть и основная забота будет о том, чтобы в тесных, давящих условиях жизни хранить равновесие духа. Заградительная сеть ауры сильна лишь до тех пор, пока равновесие не нарушено. Человек, полагая, что нечто происходит вне его, тогда как все, касающееся внешнего, имеет отражение в нем самом, И эти внутренние реакции на воздействие внешнего мира и будут тем, что представляет собой путь человека на земле. Победные путь означают правильную реакцию сознания, идущую в равновесии и спокойствии полном, даже в самых труднейших и невозможнейших условиях жизни, ибо сами по себе они не важны и не имеют никакого значения, но важно, как ответствует о них дух.